Глава 31. Взлет. С верхней части спиральной дороги и с верхней платформы воины, которым было приказано присоединиться к бегству варям, опрокидывали последние котлы с кипящей водой и горячим маслом, сбрасывали карнизные камни и статуи и столбы, украшавшие верхнюю мраморную часть города. Когда не осталось снарядов, чтобы бросать их, В поднимающуюся Орду воинам приказали спасаться в тайных проходах вместе с женщинами и детьми. В Реме тоже могут потребоваться бойцы на протяжении лет, пока не подрастет новое поколение, которое сможет вернуться и возобновить многовековую войну с нуадитами. Когда перестали падать снаряды, Орда осилила натиск, заставив обороняющихся отступить к последнему повороту. По обе стороны от тигра и убраина под яростными ударами пещерных людей падали смелые воины. Теперь только сотня валитов противостояла двум тысячам ноадитов, требовавших крови. Тигра приказала отступать в храм. В пурпурном портике храма валиты приготовились к последнему бою. В центре их выгнутой полумесяцем линии стояли убрая и тигра чтобы помочь встретить наступающую Орду. Оставалось около полусотни воинов, и почти все они были ранены. Да и О'Брайен и Тигр не вышли из этой битвы невредимыми. Левая рука султанши онемела от страшного удара по щиту, а край кремневого топора вдавил в ее бок чешуйки бронзового нагрудника. У О'Брайена под броней был десяток синяков от ударов, а скользящий удар пришелся по его шлему. Валиты едва выстроились в форме полумесяца, как под напором людоедов с большими пробелами в строю отступили ко входу в храм. Они сомкнули ряды и сражались с последней отчаянной яростью людей, решивших дорого продать свою жизнь. Убрайен опустошил пистолет и отпрыгнул назад, в открытую дверь, чтобы перезарядить его. В сумке на поясе не осталось ни одного патрона. Он сунул бесполезное оружие за пояс и схватился за рукоять меча. В то же мгновение брошенный топор сбил с головы тигры шлем. Едва не потерявшее сознание, тигра, шатаясь, тоже отступила и оказалась рядом с О'Брайеном. Он схватил ошеломленную султаншу за руку и потащил в зал храма. Тигра не сопротивлялась и не пыталась повернуть назад. Казалось, силы ее оставили. Сквозь соединение бронзовых доспехов из раны на боку проступила кровь. Тигра пошатнулась, когда Убраин повел ее к помосту и пурпурному проходу. — Поверни, поверни! — крикнула она. — Я хочу умереть на открытом воздухе! «На крышу!» — крикнул ответ О'Брайен. «К моему крылатому коню!» Его крик как будто вернул ей силы и быстроту измученного тела. Вместо того, чтобы осесть, она бросилась вперед и в отчаянной спешке потащила за собой О'Брайена. Они поднялись на нижний помост и побежали по пурпурному коридору. Обезумевшие преследователи гнались за ними, но беглецы... Выбежали из прохода раньше их. Они достигли начала пурпурной лестницы. Воющие преследователи теперь были всего в трех или четырех прыжках сзади. О'Брайан побежал по ступеням. Тигра повернулась и ухватилась за край тяжелой двери. Страстная любовь к повелителю придала силы ее рукам. Дверь повернулась, ударила по ноодитам, рвущимся в проход, Отбросила их и прочно закрылась. О'Брайен был на полпути к крыше, когда заметил, что тигра нет с ним рядом. Он прервал быстрый подъем и посмотрел вниз. У него на глазах тигра задвинула большой бронзовый запор и без сил опустилась на пол. Он бросился к началу лестницы. Она прижимала руку к раненому боку. От боли ее прекрасные глаза стекленели, но прояснились, когда встретили его сочувственный взгляд. Ее бледные губы раздвинулись в нежные улыбки. Бронзовая дверь задрожала от страшного удара. Они сломают дверь, воскликнул тигр. Уходи, повелитель моего сердца. Я задержу их. Улетай в Ирем. Убрайн стоял неподвижно потрясенный чудом, который искренняя любовь сотворила с яростным сердцем колдуньи-султанши. Она умоляла его бежать без нее, лететь в Рем, где, как она знала, он встретится с старой. Еще один громовой удар по двери вырвал его из замешательства. Запор согнулся, дверь начала поддаваться. Еще несколько ударов, и она раскроется. Он поднял тигру на руки и понес по лестнице. Она пыталась освободиться, чтобы охранять дверь, но ее снова охватила слабость от раны. Он преодолел последние ступени и побежал по крыше со своей беспомощной ношей. Грохот и яростные возбужденные крики подсказали ему, что ноадиты открыли дверь. Отчаяние придало ему силы, он посадил тигру в переднее сиденье моноплана потом освободил колеса. Поднимающаяся машина пролетела мимо бегущих дикарей. Один из них бросил сломанное валицкое копье, и оно пробило фюзеляж в районе баков с горючим. Когда нос самолета перевалил через парапет, самый быстрый из людоедов прыгнул, как волк, и ухватился за заднее колесо машины. Его потянуло вперед и ударило камни парапетом этот удар разорвал горилью хватку на водита. но его тяжести и удар лишили ему на план равновесия самолет наклонился в сторону и задрал нос тигра в полубеспаммятстве едва не выплыл из сиденья прежде чем Убрайн смог выровнять машину и начал подниматься по восходящей спирали внизу на крыше храма озадаченные людоеды вопили в бессильном гневе По всем сторонам города-башни их товарищи ссорились из-за тел валитов. Обрайан оторвал взгляд от этой сцены крови и смерти. Тигра наклонилась к левому борту самолета. Он видел ее бледное, как у призрака, лицо. Ее вытянутая рука дернулась, сжалась и разжалась от разрывавшей ее боли. Моноплан поднимался все выше и выше, Летел он над окрашенным кровью городом смерть. Черные вершины утесов пролетели внизу. Теперь самолет кружил на уровне стен кратера. Тигр повернулась на сиденье и с болезненным рвением показала Брайну на вершины Нуадитского барьера. Он видел, что она умирает. Не было времени снижаться и лететь к острову и древу исцеления. Он поднялся еще выше, к вершине барьера. Тигра показала вниз. Он понял, что она хочет, чтобы он сел. Когда он вынес ее из самолета и положил на черную скалу, она была без сознания. Он подумал, что она умерла. Наклонившись, поцеловал в холодные губы. Ее большие черные глаза раскрылись и посмотрели в его глаза полные благословенного изумления. — Ты жива! — воскликнул он. — Ты жива, любимая! Не уходи от меня! Мотора стих. Вокруг была тишина лишенных жизни высот, и он ясно и отчетливо услышал ее слабый шепот. — Повелитель, снимись с меня это проклятое изображение! Раздави ногой его голову! Он сорвал изображение серого ящера, который, как живой, извивался у нее на груди, бросил на камень и наступил на безглазую голову. Умирающая султанша радостно улыбнулась. — Еще одна услуга, повелитель моего сердца, — прошептала она. — Напиши на моем нагруднике приказ всем бени -ассур пробираться через долину и присоединиться к тем, кто бежал в Рем. Напиши приказ, чтобы они во всем повиновались и Старе, и идрис Побраин снял с нее нагрудник из позолоченной бронзы и острием ее кинжала выцарапал послание на полированной поверхности. Последние силы оставили тигру, когда было написано ее имя. «Брось вниз, в ущелье, когда полетишь над ним», — с трудом сказала она. Я сделала то, что хотела. Теперь я умру. Ее прекрасное лицо посерело. Убрайан прижал к себе ее руки и поднял ее голову. Губы ее шевельнулись в радостном шепоте. Мой повелитель поднял меня. Я вознесена. Моя жена. Моя султанша, сказал Убрайан. «Останься со мной, любимая!» Окна ее души широко раскрылись перед его взглядом, как они раскрылись в дикой гонке за жизни старой. Он смотрел в ее черные глубины и не видел ни страсти, ни ненависти, ни ревности, только белое пламя чистой любви. Пламя посвятило ему своим мягким великолепием и погасло. Стройное тело обвисло в его руках, прекрасная властная голова откинулась. Но улыбка на белых губах обманула его. Он долго стоял, не в силах поверить в правду.